Глава пятая. Что я пропустила за год? Я прошу вас также позаботиться и о моей дочери. Любые вопросы, связанные с организацией похорон, решайте со мной или с моими поверенными. Эстер нет нужды принимать участие в этом, особенно учитывая обстоятельства, которые ей предстоит в скором времени взять на себя. Из письма Александра Кроу. Надо вставать. Еще одна проклятая пустошь, и диссертация будет готова. Сквозь сон я чувствовала странное покачивание. И письмо нужно перед уходом написать. Письмо Тадеушу. Брат. Воспоминания ножами впились в голову. «Тадди!» — я вскрикнула, резко открывая глаза. Надежда, что я окажусь в сторожке на пустошах, умерла очень быстро. «Это был не кошмар», — мой сорванный голос звучал ужасно. «Вы очнулись? Слава Гекате!» Профессор Калиста поднялся из кресла напротив меня и вгляделся в мое лицо. Я же полулежала на короткой кушетке, а слева за окном дирижабля медленно приближалась Венеция. «Почему я здесь?» «Вы смогли очистить пустоши, но отвар и такая сильная магия — «Иссушили ваши силы», — мягко пояснил профессор. «Как я уже говорил, меня послали за вами в спешке, и я вынужден был доставить вас на дирижабль, заказанный Ковином. «Я не понимаю», — прошептала я, смотря на облака за окном. Джован усталым жестом взъерошил волосы. «Эстер, я знаю, насколько вам сейчас тяжело. Повторюсь, если бы ректор Сантора могла путешествовать порталами, она преподнесла бы вам скорбную весть намного мягче. Он замялся, доставая из внутреннего кармана пиджака конверт. «А теперь я должен передать вам кое-что еще». Мужчина протянул мне письмо. Оно было запечатано сургучной каплей с оттиском головы ворона. «Что это?» — спросила я, сжимая бумагу дрожащими пальцами. «Я не знаю, что внутри». Мне лишь было велено отдать письмо вам в руки. Профессор отвел взгляд. Разломив печать и достав из конверта плотный лист дорогой бумаги, я попыталась сфокусироваться на буквах. Леди Эстер Кроу, от лица Триумвирата Ковена я выражаю вам искреннее соболезнование в связи с трагической кончиной вашего брата. Фамилия Кроу всегда была и всегда будет одной из важнейших в истории ведьмовского сообщества. Мы внимательно следили за вашими успехами в сфере проклятий как за время обучения, так и за последний год. На данный момент вы являетесь единственным достойным кандидатом на освободившуюся должность профессора проклятий Венецианской академии. Триумвират Ковена предписывает вам незамедлительно прибыть в Венецию и принять полномочия. Ради ведущих, Ради памяти профессора Тадеуша Кроу. С уважением, Ворон. Письмо выпало из ослабевших пальцев. «Профессор Тадеуш Кроу», — тихо повторила я единственную фразу, которую пока что запомнила из письма. «Мы были мало знакомы», — признался Джованни. «Но студенты его любили». Кровь стучала в висках, а руки била мелкая дрожь. Мне хотелось выть, кричать, разрушать. «Ковен хочет, чтобы я заняла место Тадди? Ворон действительно написал мне такие слова спустя день после его смерти?» «Я правильно понимаю, что письмо — это приказ, а не просьба. Мне удалось говорить относительно спокойно. «Вы сами знаете, что нареченных ведьм и ведьмаков очень мало. А тех, кто окончил Академию так же блестящей, как вы, вообще нет», — с грустью ответил Джованни. «Проклятие — опасный и сложный предмет. Мне кажется, у Кована нет выбора». «Почему они решили не оставлять выбора и мне?» — спросила я. Они хотят, чтобы я украла мечту у своего мертвого брата?» «Эстер, я...» Подобрать слова профессор так и не смог. «Вы не могли бы оставить меня одну?» С трудом подавив волну гнева и проглотив рыдание, я посмотрел на Джованни. Во взгляде мужчины не было жалости, только мягкое сочувствие. «Я бесконечно восхищаюсь вашей стойкостью», — тихо сказал он. Но иногда слезы и плечо, в которое их можно выплакать, действительно облегчают душу. «Откуда вы знаете?» Мне хотелось, чтобы он ушел. Мои слезы за всю жизнь видел только один человек — Тадеуш. «Он правда мертв?» «Его нет?» — наконец поняла я. Ничего не говорят, Джованни пересел на кушатку рядом со мной. Он вежливо держался на небольшом расстоянии, не касаясь. Я сама уткнулась лицом в его плечо, пачкая ткань синего плаща слезами. Он всю жизнь хотел преподавать, но никогда не интересовался опасными экспериментами. «Как это могло произойти?» — шептала я, захлебываясь воздухом, который втягивала через рот слишком быстро. «Вам все расскажут по прибытии», — беспомощно отвечал профессор. Я действительно знаю очень мало. Вскоре слезы иссякли, словно кто-то выключил их. Осталась лишь пустота. Эстер, у меня есть еще одно письмо. Я боялся, что оно может сделать вам больнее, но все же обязан отдать его. Жованни достал новый конверт, и почерк брата на нем снова выбил воздух из моих легких. Я бездумно смотрела на письмо до тех пор, пока профессор Калиста... Не поднялся на ноги. «Мы скоро прибудем. Я буду прямо за дверью. Если что-то понадобится, просто позовите». Мужчина вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Открыть конверт я решилась далеко не сразу, и минут пять просто водила пальцем по немного неровным буквам. Для колючки. Тадеуш отказывался учиться каллиграфии и всегда писал так, как ему было удобно надорвать уголок, достать письмо. Такие простые действия вдруг оказались непомерно сложными, и все же я справилась с собой, развернув послание. Я знала, что каждое слово в моей голове будет звучать голосом Тадди. Каждое слово будет убивать. «Сестренка, это первое прощальное письмо, которое я решился тебе написать». Я зажала рот ладонью, чтобы заглушить рыдание. Ты, наверное, пишешь такие перед каждым походом на пустоши, как и обещала. А я вот тоже решил кое-что исследовать». «Что, Тадди, что ты решил исследовать?» Разумеется, письмо не слышало моих вопросов. Тадеуш уж уже меня не слышал. «Эстер, если ты читаешь это письмо, то, возможно, меня нет в живых. Конечно, я надеюсь, что мы читаем его вместе и смеемся над моей глупостью». Но на всякий случай я хочу тебе кое-что сказать. Я люблю тебя, сестренка. И я верю, что ты станешь лучшим профессором, чем я, когда поймешь, что это твоя судьба. твой тадди. 29 октября, 155 год от Зимнего Совета, 1890 год от Рождества Первозданного. Одни и те же слова. Мои слова. Я была уверена, что однажды именно Тадеуш получит такое письмо от меня. Я даже не задумывалась о том, какую боль оно причинило бы ему. А теперь у меня был ответ. Все острое и удушающее чувство впивались в голову и в грудь, не давая думать, не позволяя даже до конца осознать произошедшее. «Мы писали одинаковые письма», — понимала я. «Тадди, прости меня». Шепот вырвался из груди с новым, уже почти беззвучным рыданием. И когда в дверь каюты постучали, письмо в моих руках насквозь промокло от слез. Нетвердым шагом я вышла в коридор дирижабля к профессору Калиста. «Мы в Венеции», — сказал он, отводя взгляд от моего наверняка опухшего и покрасневшего лица. «Я хочу увидеть его». «Конечно, он в крипте Академии». На этом разговор был исчерпан, и мы направились к выходу из дирижабля, уже на подходе к которому в нос ударил знакомый венецианский запах рыбы и тины. «Профессор Калиста», — я вспомнила вопрос, который так и не удосужилась задать, — «Лорду Кроу, м -м, отцу, уже сообщили?» «Да, он прибыл в Венецию утром». После этих слов мой тщательно выстроенный мир окончательно разлетелся в дребезги, и когда мы с профессором сходили с дирижабля на венецианскую пристань, я едва не упала, благо Джованни поддержал меня под локоть. Я коротко кивнула. Этот мужчина по-прежнему оставался незнакомцем, принесшим страшную весть, и мне пока трудно было составить о нем мнение или оценить собственное отношение. В свете закатного солнца Венеция оказалась вовсе не такой прекрасной, как я помнила. Все вокруг было насмешкой. «Вы готовы идти?» — тихо спросил Калиста. «На секунду мне стало интересно, что бы он сделал, скажи я нет». Но усложнять происходящее не хотелось, поэтому я тихо ответила «да». Глаза сами нашли башню Академии, возвышавшуюся над городом. Я много раз представляла себе, как вернусь в нее и буду гордиться своим братом профессором. Но что, если бы я согласилась стать ассистентом Сантора в тот вечер после наречения, тогда я уж сам говорил, что мог выбрать другое направление, если бы я хотела стать профессором. Что, если бы он остался в живых? Пройди я по его пути. Я покачала головой, не позволив четкому итогу размышлений сформироваться в голове и двинулась вслед за Джованни по скрипучей деревянной пристани вглубь города. А там, в башне, меня ждало тело Тадеуша и отец. Я не знала, что сказать ему при встрече. Он всегда воспитывал во мне силу воли. Злился, если видел слезы или хоть какие-то чувства. Как он хочет, чтобы я реагировал на смерть брата? Молча и с достоинством? Да, папа наверняка желал от меня именно такой реакции, но я всегда его подводила. А он? Каково ему потерять любимого ребенка? Мне сложно было представить слезы горя на глазах отца. По крайней мере, не при мне. Я не сразу заметила, что мы с профессором дошли уже до площади сан марко Как и всегда на закате, она была полна людей. Не вздохнуть. Слова вырвались, хотя я и не хотела их произносить. «Прошу прощения», — Джованни удивленно поправил очки на носу. «Мысли вслух, не обращайте внимания». Профессор, понимающе кивнул и ускорил шаг. Я даже подумала, что он понял, как мне неуютно на площади. Ужасно не хотелось, чтобы о моих слабостях кто-то знал. И я была благодарна Джованни за то, что он не стал вдаваться в расспросы. Нелюбовь к людской толчее была со мной с самого детства. Хотя, почему не любовь? Возможно, я обожала бы быть среди людей, я бы хотела. Но стоило оказаться в толпе или под взглядом многих глаз, как неконтролируемая паника поглощала разум. И сколько бы я ни пыталась вспомнить причины такой реакции, всегда натыкалась на стену, которая отгораживала ранние детские воспоминания от тех, что пришли со мной во взрослую жизнь. «Смотрите! Эко вышагивает, глядит свысока, будто лучше нас!» У меня не было привычки прислушиваться к чужим разговорам, тем более в Венеции, где гомон голосов смолкал только по ночам. Да и в речи смешивалось слишком много языков. Я знала и английский, и итальянский, но их сочетание порой все еще вводило меня в ступор. Однако в этот раз что-то было не так. От шепотков вокруг по спине поползли мурашки. Я стала замечать все больше взглядов, направленных на нас с профессором Калиста, и не могла понять, чем они были вызваны. Компания из нескольких женщин в модных платьях перешептывалась. Они прикрывали лица веерами, и слов было не разобрать. Взгляды, обращенные на Джованни, казались испуганными, ненавидящими и настороженными. Представители рабочего класса не скрывались вовсе. Я с удивлением заметила, как на нас указывают пальцем. «Да нормально выглядит!» «Что ж нормального? Он хаос воплоти!» Не выдержав повышенного внимания, я решилась задать Джованни вопрос. «Почему все так смотрят на нас?» «На меня», — быстро ответил он. «Цвета Академии в одежде привлекают внимание. В связи с последними событиями это логично. С последними событиями не поняла я. Что же еще могло произойти за год? Пересилив себя, я огляделась и с удивлением поняла, что студентов Академии на площади не было. Ни одного человека в знакомой синей форме, хотя занятия уже должны были закончиться. Да что происходит? Я год была на пустошах и не читала ни единой газеты. Осторожно начала я стараясь больше не смотреть по сторонам так явно. Что произошло за это время? Женщина с ребенком на руках отшатнулась, когда не прошел мимо нее. «Боюсь, сейчас не лучшее время для рассказа», ответил ведьмак, с грустью глядя на младенца, заплакавшего от резкого движения матери. Многое изменилось, и наше положение снова стало шатким. «Шатким?» Джованни настороженно посмотрел на людей рядом с нами. Многие прислушивались к нашему разговору. Лицо профессора смягчилось, когда он вновь взглянул на меня. «Я буду рад вести вас в курс всего происходящего, когда мы окажемся в Академии. Здесь это небезопасно и неразумно». «Спасибо», — кивнула я, — чувствуя еще больше тревоги, хотя, казалось, все эмоции уже иссякли. Что может означать шаткое положение? Новый конфликт Ковена и Ордена? Мое поколение ведущих уже почти не сталкивалось с ненавистью и гонениями. Нас не боялись и почти никак не выделяли среди простых людей. Конечно, случалось всякое. Инцидент с докерами год назад был тому доказательством. Да и Орден, в отличие от Ковина, никогда не давал забыть о прошлом ни непростым ни простым людям. «Неужели они начинают новое гонение?» Страшная мысль плотно укрепилась в разуме. «Мы все читали о том, как наши предки скрывались, как сгорали на кострах, но ощутить это на себе — Геката упаси!» Должно быть, размышления все-таки перешли в некую эмоцию на моем лице, потому что Джованни серьезно сказал. «Эстер, я не хотел вас пугать». Прямой опасности для нас сейчас нет. Скорее, временные сложности, с которыми Ковен разберется. «Дело в ордене?» — я подняла взгляд на колокольню собора святого Марка. Там красовался угловатый символ ордена первозданного. «Прошу вас, не здесь». Профессор пошел еще быстрее, в очередной раз уйдя от ответа, и мне стало сложно за ним поспевать. Самым страшным было то, что временные сложности — Обычно не боялись обсуждать на улице. Проблема была явно глубже, и я просто не могла понять, что же такого случилось всего за год моего отсутствия. Опустив глаза, я шла за Джованни. «Свежий выпуск! Мы впустили хаос в свою жизнь! Интервью со святым отцом Бартоломью! Ведьмы зло!» Крики мальчишки-разносчика газет были подобны удару молнии. «Что он несет?» — не выдержала я, хватая профессора за локоть. Он даже не взглянул на ребенка. Сплетни, как всегда. «Что значит ведьмы зло?» — задать вопрос тихо мне не удалось. Венецианцы, находившиеся поблизости, стали еще больше коситься на нашу пару. Профессор хорошо держал лицо. Внешне он не казался ни смущенным, ни встревоженным таким вниманием. «Если вы хотите получить ответы, то нужно добраться до дома». Мне нужно было успокоиться. Успокоиться и не устраивать сцен. Что бы там ни было, в меня и Джованни Калиста пока никто не кидался камнями, а значит, вопросы и страхи могли подождать. «Дом», — поняла я. Он назвал Академию домом. Я тоже называла ее так еще совсем недавно. Внезапно страшная мысль заставила сбиться с шага. Потребовался еще миг, чтобы сформулировать вопрос. «Профессор Калиста, смерть моего брата как-то связана с событиями, о которых вы упомянули? С заголовками в газете, с отношением людей к нам?» Сердце билось где-то в горле, а уголки глаз снова щипало от слез. В ожидании ответа я прикладывала все усилия, чтобы скрыть свой страх и слабость. «Нет, Эстер, трагедия, случившаяся с профессором Кроу, была именно такой, как я и сказал. Неудачный эксперимент», — мягко ответил мужчина. «Мне жаль». Укол разочарования, что я испытала, был постыдным. Если бы Тадди погиб по вине Ордена или фанатиков, мне было бы кого винить и куда направить боль и ненависть. А теперь я лишилась и этой малости. Оставалась лишь пустота. «Держи лицо, Эстер, как учил отец», — приказала я себе. «Покупайте свежий выпуск!» Крики разносчика газет постепенно отдалялись. «У вас не найдется трех чинтезима? У меня пока только фунты. Примечание «чинтезимо» — Чинтезимо. Медные монеты мелкого номинала в Италии». Проследив за моим взглядом, направленным на мальчика, Джованни нахмурился. «Вы вряд ли найдете в газете хоть каплю правды». И все же я предпочитаю знать мнение не только ведущих. «Газеты полезны для понимания общих настроений», — твердо сказала я. «В таком случае рекомендую прочесть ее позже, в более спокойной обстановке», — неуверенно кивнул он. «Конечно». Мужчина достал из кармана жилета серебряную лиру. Примечание. Лиры. Золотые и серебряные монеты в Италии. «Не уверена, что у мальчика будет сдача», — нахмурилась я. «В таком случае сегодня его счастливый день, и он сможет отдохнуть, не продавая больше газет», — усмехнулся профессор. «Все равно Чинтезима у меня нет». «Я возмещу вам Лиру, как только дойду до банка». Он снисходительно улыбнулся. «Не стоит. Я не обеднею. И все же. Эстер, купите газету. Со всем остальным разберемся позже» отрезал Джованни, протягивая лиру. Взяв монету, я поспешила к разносчику газет. «Все равно верну», — решила я. Мне всегда было трудно принимать подарки и даже позволять кому-то платить за кофе. Тогда уж пытался научить этому искусству, но не вышло. «О, сеньорина, этого слишком много!» Быстро сунув в руку мальчишке лиру, я взяла туго скрученную газету и направилась обратно к Джованни. Разносчик газет больше не пытался вернуть мне деньги и просто крикнул вслед «Да хранит вас первозданный, сеньорина!». Только по розоватому отцвету на газетной бумаге я поняла, что солнце уже почти село. Я забыла, как быстро тут наступает ночь. Джованни посмотрел на небо и улыбнулся. «Неудивительно, ведь вы год провели в Британии, там солнца вовсе не бывает». «Это стереотип!» — воскликнула я. «Неужели?» — беззлобно рассмеялся профессор. Его смех ненадолго отвлек меня от мыслей о Тадеуше, но лишь ненадолго. Разговор дальше не складывался, и все мое внимание приковало к себе до боли знакомая башня. Мы уже пересекли магический барьер, не дающий простым людям войти в переулок, ведущий к обители ведающих, и теперь перед нами открывался величественный вид на врата триады, Главный вход в академию. Я скучала. Мне хотелось задержаться, запомнить академию такой, какой она была для нас стадди Волшебный дом, в котором исполняются мечты. Место, где мы были счастливы. Теперь все должно было измениться. Сжав руки в кулаки, я двинулась за Джованни в академию.